Глава семнадцатая. Мужская ладонь с такой яростью впечаталась в стол, что задрожали стекла в окнах. У меня подогнулись колени, хотя его ярость была направлена не на меня. «Кто На Дериона Инферно было страшно смотреть. Золотистые глаза стали жуткими. Мало чем напоминали сейчас человеческие. На висках и шее поблескивала золотисто-алая чешуя. Красивая, между прочим. «Соберись, Рона!» Я вновь перевела взгляд на парней, стоящих сейчас в ректорском кабинете. Бледные, трясущиеся. Теперь они ничем не напоминали тех бравых молодчиков, которые хотели просто над нами подшутить. Да-да, именно такую версию они озвучили ректору. Это была всего лишь злая шутка над одногруппницами. И не более. Попытка запукать, чтобы уехали из академии, где им никто не рад. Трогать нас никто не собирался. Так, зажать самую малость. Гордон сбивчиво выкладывал это все ректору, сидевшему за столом, даже не понимая, что тем самым подписывает себе смертный приговор. Не замечая, как с каждым новым его словом в глазах инферно разгорается адское пламя, с какой силой сжимаются его челюсти. «Вы же сами говорили, господин ректор, что ущербный не место в нашей академии. Да и ее подружка оказалась полной бездарностью. Мы просто хотели немного помочь вам. вади место лишь самым достойным». Зря он это сказал. Очень зря. Дракон медленно поднялся со своего кресла, на котором сидел до этого, высокий, мощный, натянутый как стрела, готовая выстрелить в любой момент. Ярость, исходящая от него, плескалась во все стороны, норобя затопить нас всех с головой. Испепелить, уничтожить. Воздуха не хватало, потому что его заменил раскаленный жар, смешанный с пеплом и лавой. Даже меня проняло. Не то что парней. Лишь наш декан, Харл Гримбот, который нас сюда, собственно, и привел, стоял с непроницаемым выражением лица. Дро умел владеть собой, как никто другой. «Я спросил, кто?» Низкий, рычащий голос дракона меня определенно впечатлил. Не хотела бы я, чтобы он когда-нибудь обратился таким тоном ко мне, например, узнав, что я его обманывала. Перебила взгляд на подругу. Полумраки ректорского кабинета ее янтарные глаза светились еще ярче. Нереальное зрелище. Завораживающее. Кто же ты такая на самом деле, Минди? Киана, изи, господин ректор. Вперед выступил еще один из парней, правильно смекнув, что дела их плохи, и пора спасать свои шкуры. — Они сами подошли к нам и предложили вариант как... — Довольно. Процедил дракон, обводя всех шестерых тяжелым давящим взглядом. Вы все повели себя недостойно нашей великой расы, ваших родов, своего статуса адептов Академии, принятых сюда по воле драконов-основателей. Парни еще больше побледнели. Кажется, они только что сейчас поняли, чем всем это может им грозить. Я налагаю на вас полный запрет приближаться к этим адепткам. Нарушивший его будет изгнан из Академии сразу же. исправительной работы до конца года. Письма вашим родителям отправятся немедленно. И поверьте, я не буду церемониться в формулировках. Дракон опасно сузил глаза. По три взыскания каждому, которые будут действовать до конца года. Малейшее нарушение правил повлечет за собой исключение без права восстановления. Инферно, оперевшись руками о столешницу, продолжал прожигать парней взглядом, в котором плескался смертельный огонь. «И мне плевать, кто ваши отцы!» Голос дракона напоминал рык. «Можете не рассчитывать на их заступничество. В ваших личных делах появится особая метка. а рекомендации можете сразу забыть. Их не будет. Несогласные могут в сию же минуту покинуть мою академию». Ответом ему была тишина. Никто не посмел возражать. «Декан Гримвуд, вам есть что сказать?» Дракон перевел взгляд на декана. Все это время стоявшего молчаливым изваянием. «Господин ректор, если вы позволите, я дополню наказание. Уже от себя лично». Губы Дроу растянулись в недоброй улыбке. Наши однокурсники побледнели еще больше. Скажем, уборка навоза в питомнике. «Но там же это чудовище!» Начал Балаган, но Дроу резко перебил его. «Молчать. Если она отгрызет вам лишние конечности, я буду только рад. Идите за мной». Мы с Минди переглянулись, не совсем понимая, что делать нам. С момента, как мы пришли сюда, ни декан, ни ректор не сказали нам ни слова. «Наверное, мы тоже можем идти вслед за одногруппниками, да?» «Я не разрешал вам уходить». «Тьма. Мысли он мои, что ли, читает?» «Объясните мне, почему с вами двумя такие сложности?» Теперь дракон прожигал нечитаемым взглядом уже нас. Каждую поочередно. Минди стояла, опустив голову вниз, явно предчувствуя, что с нами он только начал. Особенно с ней. Я тоже молчала, не рискуя ему возражать. Да и что тут сказать. Ладно. Ректор отвернулся, и напряжение резко спало. Схлынуло, как волна, когда он полностью взял свою силу под контроль и вновь сел в рабочее кресло. Итак... Я правильно понял, что вы не знаете, как оживили Виверну. Кого? Мы с Минди понимающие уставились на дракона. Виверна. Очень редкое существо, наделенное зачатками интеллекта. Ее практически невозможно приручить из-за злобного нрава. Но если получится, она будет служить хозяину верой и правдой до самой смерти. Чучело? Я ошалело смотрела на Инферно. Чучело с разумом? Это было выше моего понимания. Это не чучело. Мне показалось, что дракон усмехнулся уголком рта. Виверны могут на долгое время впадать в анабиоз. Та, что стояла в гостиной первого курса, когда-то принадлежала профессору. Впрочем, это не важно. Ее хозяин давно умер. Важно другое. Вы единственные, кому удалось ее оживить. Хотя, поверьте, желающие были до вас. Как вы это сделали? Мы с Минди переглянулись. Как? Хороший вопрос. Она сама оживилась. Озвучила я, наконец, наше общее мнение. Да неужели? Я натолкнулась на мерцающий, завораживающий взгляд дракона и нервно сглотнула. А магия ведьмы вашей подруги тоже проснулась сама? Что? Ведьмы? Перебила ошеломленный взгляд на Минди. Подруга, кажется, тоже была в шоке. Ведьмы в нашем мире были редкостью. Женщины с врожденной магией, которым подчинялись животные и даже стихии. Загадочные, опасные, независимые. Говорили, что они никогда не стремились к замужеству, предпочитая жить одни, вдалеке от чужих глаз. И что рождались у них только девочки, которых они воспитывали сами. Да много чего говорили. И Минди одна из них? Получается, ее мать ведьма? «Я вызвал в Академию вашего отца, адепт Ковинт». Теперь дракон обращался к Минди. «Думаю, нам есть о чем поговорить. До его приезда вы отстранены от всех занятий. После этого я решу, что с вами делать». Минди слабо кивнула. «Хорошо, господин ректор». «Можете идти. На улице вас ждет профессор Натан Шепард». И видя, как на лице девушки отразилось непонимание, дракон добавил. «Навестите в питомнике свою Виверну, чтобы закрепить связь. Он расскажет, как ухаживать за ней». «Уф, кажется, все вышло совсем неплохо. По некоторым предпосылкам можно было предположить, что Миди он исключать не собирается. Я последовала было за подругой по направлению к двери. Когда меня догнал, вкрадчивый голос». А «Вы, адептка Блейз, задержитесь». «Да что ж такое-то? Он издевается?» Подруга ушла, напоследок бросив на меня тревожный взгляд. Да я и сама, признаться, нервничала. И с каждой секунды повисшей надо мной инферно тишины все больше и больше. Пугающий, опасный дракон. Взрослый мужчина. Нервы и так были неспокойны после того, что произошло. Я испугалась впервые в жизни. Сильно. И сейчас пружина внутри разжималась, но совсем неохотно. А еще не покидала это мерзкое чувство незащищенности когда ты не можешь абсолютно ничего против грубой мужской силы. Ненавижу его. Это чувство. Рона. Раздался низкий и хрипловатый голос дракона, и я вскинула на него удивленный взгляд. «Как он меня назвал?» Инферно резко поднялся с кресла. Вот только что он сидел за столом, а сейчас переместился ко мне, заставляя не больно запрокинуть голову. Настолько он был высок. «Я мог бы выгнать этих сосунков за шею прямо сейчас, и ты бы никогда их не увидела!» Произнес дракон задумчиво, скользя взглядом по моему лицу. «Мог бы написать твоему отцу, лорду Блейзу». На этих словах я вздрогнула. Он ведь не написал ему, нет? «Мог бы вызвать сюда Киану и Зию и заставить их рыдать, умоляя прощения». «Зачем вы мне все это говорите?» «Потому что я не сделаю ни первого, ни второго, ни третьего. А знаешь почему?» Я отрицательно покачала головой. Вся эта ситуация меня изрядно напрягла. Полумрак кабинета. Дракон, стоящий слишком близко со мной. И этот разговор явно выбивающийся из рамок его привычного общения со мной. Все просто. Я хочу, чтобы ты не бежал от своих страхов и взглянула им прямо в лицо. «Посмотри на меня, Рона». Мой подбородок обхватили сильные мужские пальцы, мягко, но настойчиво приподнимая вверх. Я стояла, кажется, даже позабыв, как дышать. По лицу Дериона инферно скользили тени, подчеркивая высокие скулы, прямой нос, четко очерченные губы. Зато глаза были сейчас особенно яркими, нереальными. Черный зрачок, обрамленный расплавленным золотом, пульсировал и мерцал. Завораживающее зрелище, в котором можно было раствориться без остатка. Что ты видишь? Я вижу бездну, из которой не будет возврата, если я нырну в нее с головой. Очень красивого мужчину. Я должна была это признать. Завораживающий, прекрасного хищника, которому хочется сдаться и позволить делать собой то, что он пожелает. Стоп. Что? Моргнув, я попыталась сбросить себе странное наваждение. Мне кажется, или лицо дракона теперь оказалось еще ближе, чем было? Смотри на меня, Рона. Только на меня. Низкий, чуть хрипловатый голос дракона вновь вел меня в подобие транса. Если я соглашусь стать его, как это будет? С ним? С ним? Всегда с ним? Будет ли дракон любить меня? Или я быстро ему надоем, как и прежние многочисленные любовницы? Та же Лиана Амал, например. Он ведь не обещал в том клятом письме ничего. Только брал то, что хотел. И сейчас. Он не спрашивает разрешения, хочу я этого или нет. Он мне приказывает. Резко дернувшись в сторону, я отскочила от дракона на шаг и застыла. Он только что применял ко мне какую-то магию? Запрещенную? Наши взгляды встретились. Мой неверящий, потрясенный и его уверенный и властный. Странно довольный. Последнее напугало меня больше всего. «Что? Что это было, господин ректор?» Мой голос звенел от возмущения. «Ничего такого, о чем вам стоило бы беспокоиться, адептка Блейс». Чуть склонив голову на бок, дракон усмехнулся. «Надеюсь, вы поняли, о чем я вам хотел сказать. Всем своим страхом нужно смотреть прямо в лицо и не сбегать». Прозвучало слишком двусмысленно. «Так он уже знает, кто я?» Или все-таки нет? Спасибо за урок, господин ректор. Не за что, Блэйс. Дракон равнодушно отвернулся, возвращаясь за свой рабочий стол. Как будто ничего и не было. Как будто это не он сейчас стоял непозволительно близко ко мне, называя на «ты». Можете идти. Я нашла в себе силы только кивнуть. Уже у двери меня окликнул холодный равнодушный голос. И да, адептка, я досрочно принимаю ваше поручительство. «Считаете, что вы прошли испытание, как и ваше подопечное. «Но стоило мне облегченно выдохнуть, как дракон припечатал меня новыми словами». «А также я принял решение по вашему распределению. Вы обе остаетесь на боевом». «Если я и хотела как-то возмутиться в ответ, то побоялась. Кажется, сегодня я и так позволила себе слишком многое, и мне ничего не оставалось, как просто уйти».